Глава 107. Майкл Картер сидел в своей гостиной. В квартире он находился один и был этому рад. Жена повела сына и одного из его друзей в кино, чтобы посмотреть последний диснеевский фильм. Вероятно, мальчики уговорили ее отвести их после сеанса в кафе-мороженое, подумал он. Ожидая, когда подъедет младший, чтобы втроем поехать в релл Картер поймал себя на мысли о том, что завидует обычным людям, ведущим обыденную жизнь их беспокоят только их вздорные боссы ворчливые жены бесцеремонная родня жен и дети приносящие из школы плохие оценки его же удел беспокоится о вещах куда более серьезных чем бы ни закончилось это дело подумал он я почти наверняка попаду в тюрьму оглянув гостиную он попытался представить себе какие размеры имеет тюремная камера и каково это делить ее с кем то кто ему не знаком и туалет в котором нельзя закрыть дверь И ему не хотелось об этом думать. Смартфон зазвонил. Он внес в список своих контактов номер мобильника Джины Кейн, и сейчас на экране высветилось ее имя. Он ответил на звонок, сказав «Алло», однако ответа не последовало. «Алло», — повторил он. Было ясно слышно, как Кейн говорит с младшим. Вот уж не думал, что журналист может быть таким невнимательным, чтобы случайно позвонить с мобильника, нажав на него задом. Подивился он, однако решил послушать. Возможно, из этой беседы он заранее получит информацию, которая поможет ему лучше сформулировать ответы на вопросы Джин и Кейн.